110. Планы поменялись. Западный склон горы Певчих Птиц встретил его неприветливо. У чужу, разумеется, не привел бы сюда цзынь предварительно не разведав обстановку, а потому прилетел в загодя и едва не сбился с пути. Что-то не так было с магнитным полем. Если бы он летел чуть быстрее, не справился бы с поворотом и разбился об неожиданно возникший перед ним горный крен. Под ним белели старые птичьи кости. Понятно теперь, куда пропадают случайно залетевшие на гору птицы. К западному склону вело несколько троп, заброшенных, давно нехоженных, отвоеванных, превратившимися в сухостой травами. Луминчжу выбрал наугад одну из них, чтобы вернуться к полю Джилань. Нужно было проверить, можно ли вообще по ней пройти. Все-таки дзинь-цинь девушка. Всю дорогу его преследовал заунывный шелест скособоченного бамбука, который рос там и сям. И мысли, те, что не давали ему спать всю ночь, посеянные неуверенностью. Он остановился, как вкопанный, не дойдя до поля джелань. Под деревом стояла дзынь и разговаривала с какой-то черной птицей. Сердце у Уминь-джу упало. Неужели его опасения сбылись? По счастью, он подавил растущее внутри кровожадное желание, прежде чем оно его захватило полностью. Вороны — жестокие птицы, но далеко не глупые. Из доносящегося до него реплик Цынь он понял, что та приняла самозванца за него. Это его покоробило. Да как можно было перепутать ворону с вороном? А впрочем, она изначально плохо различала оба вида. И в первую их встречу обозвала его вороной на голубом глазу. — С кем ты разговариваешь? — спросил он неслышной тенью, скользнув девушке за спину. Она обернулась, потрясенно уставилась на него, потом на сидящую на ветке ворону и ойкнула. У чужу легко мог понять, о чем она думает. Не сказать, чтобы это его порадовало. — Перепутать меня с какой-то вороной! — горько сказал он и швырнул в самозванца комком земли. — Не можешь собственного жениха от самозванца отличить. — Серьезно, Что с твоими глазами? Все в порядке с моими глазами, просто испугалась. Чего? Ты был какой-то потрепанный. Он был, сейчас же исправилась она. Я подумала, что-то случилось. Что со мной могло случиться? Ладно, забудь, что нового на этой стороне? Цзынь не пожала плечами. Птицы готовятся к свадьбе. Ты сбежала? Меня не запирали. А вот это было неожиданно. Забыли в предсвадебной суете. Как такое возможно? Никто не был бы настолько небрежен, чтобы позабыть о столь древней традиции. Или подумали, что ей в голову не придёт сбежать. Она ведь такая послушная птичка, всегда слушается отца и мачеху. — Странно, но это нам даже на руку, — заключил у Минджу. Давай не будем прятаться на западном склоне, а улетим. — Куда? — не поняла она. — Никуда, а вообще. Никто и не заметит, как мы улетим, раз все заняты предсвадебными хлопотами. А когда хватится будет уже поздно. — Да меня же там заклюют! — ужаснулась девушка, сообразив, что он имеет в виду. — Вот еще. На этот раз и вправду обиделся у менчужу. На нас наговаривают. Вот только вряд ли ты долетишь, если лететь птицами. Ты вообще умеешь летать? По её неуверенному взгляду он понял, что его догадки верны, а ее слова лишь подтвердили их. «Никто не стал бы учить женщину летать. Это запрещено». «Я мог бы, но времени у нас, к сожалению, нет», — развел руками умень Минчужу. «Поэтому сбежим через магический пояс горы, тем же способом, каким я добираюсь сюда каждый раз». «Что такое магический пояс горы?» — сейчас же спросила Цзинь Цзинь, но он уже не удивлялся ее незнанию. Женщин на горе певчих птиц, похоже, вообще ни во что не ставили. Вдаваться в подробности он не стал. Наскоро в двух словах объяснил, как устроены духовные горы-близнецы и принцип кольцевых порталов вокруг них. «Но разве не опасно путешествовать с помощью порталов?» — поежившись, спросила она. «А если перепутаешь и влетишь не в тот, что тогда?» «Я же ворон», — успокоил ее Уминчжу. Я давно запомнил, какой и куда ведет, и не ошибусь даже с закрытыми глазами. Давай лучше с открытыми, возразила она, и он не без труда скрыл смешок. Прутиком на земле он схематично нарисовал гору и потыкал в искомое место. Заночуем здесь, под прикрытием энергии Инь, улетим на рассвете. Почему не сразу же? не поняла Цзыньцин. Цинь. — Минжу отвел глаза, чтобы энергия Инь поглотила наше присутствие. Она сбивает птичьи ориентиры. К тому же птицы плохо видят в сумерках. — Разве ты не говорил, что отлично видишь и летаешь в темноте? — с подозрением напомнила Цзинь-Цинь. — Я-то да, а ты? — Я не пробовала, — смутилась она. — О чём я и говорю. Он протянул ей руку. — Ты со мной? И прежде чем она успела ответить, крепко сжал ее ладонь и повлёк девушку за собой, прочь от поля Джилань. «Давай хотя бы мотышку захватим», — пропыхтела Цзинь-Цинь. «Нет», — категорично сказал Уменьчужу, еще не хватало». «Женщине и мужчине неприлично за руки держаться». Она попыталась высвободиться. «Отпусти». «Чтобы ты нос себе разбила? Я не цыплёнок». «Я знаю, я видел твои крылья». «Я уже оперилась». «Да знаю, я знаю». «Не переживай так. Мы же не чужие друг другу. Нам можно за руки держаться». К тому же никого, кроме нас, здесь нет, а значит, и смущаться нечего. Цынь-цынь перестала вырываться, но быстрее от этого у них идти не получалось. Тропа извилисто уходила вверх и так и норовила сделать подножку. Умень чужу предложил понести девушку, но та отказалась на отрез. Я же не цыпленок, и дальше в том же духе, и упрямо волочилась следом, спотыкаясь на каждом шагу и пропуская крепкие словечки сквозь зубы. — Обязательно так высоко взбираться, — недовольно пропыхтела она. — У вершины портала отзывчивее. — А? — Тонко чувствуют желания сквозь них проходящих, — подумав, объяснил он. — Мимо таких не промахнешься, Доставят куда нужно, если очень захотеть. — Видно, ты очень захотел, если каждый день, как по часам являлся, — съязвила Цзынь-Цынь. А то, не смутившись, подтвердил умень чужу и крепче сжал ее руку. — Так же, как и ты. Девушка покраснела.